в богом забытых углах. Не успела порадоваться чудной индоманке, торопливо бегущей по белым камешкам, как пришлось ее покинуть. Ребята уже отработали весь юго-западный угол площади. Дядька ворчит, что ветреный пояс — геологическая вотчина нашей Онежской партии в прекрасном прошлом. По сравнению с буерачностью этих мест — Красная площадь. Вечер моего приезда в отряд он отлеживался у костра в траве, приходя в себя после лодочного маршрута по Индоманке. Он был бледен. Похоже, что большую часть пути лодка ехала на нем. По берегам топь, на реке завалы. Нынче обустраиваемся на берегу сумрачной речки Березнянки близ старинного села Соловьева, вдали от проезжих дорог. Единственная дорога, что идет мимо нас, это дорога на поселок заключенных, где тюремные бараки тянутся по самой центральной улице. Соловьева же былинная, добротная, величественной представляет оно вековую Русь. Вот такими селами она и догнивает в богом забытых медвежьих углах. Диву даешься! Как логично и красиво обустроены старинные усадьбы. Прилепившиеся к ним сарайно обораченные современные поселки лесорубов с кучами мусора под окнами выглядят бородавками или злокачественной опухолью. Соловьева великолепно. Вековые постройки огромны. По морье славится добротностью жилья, но здешние дома еще больше. Средняя изба усадеб находится не под общей крышей, в общей линии строения, как на севере, а имеют собственную кровлю и три самостоятельных стены, примыкая к основному дому лишь той стеной, что со входом. В отличие от севера, в здешних селах нет амбаров. Часто встречается косая сплошная городьба. Северяне же обходятся редкой жердевой изгородью. Село наше, разбежавшееся домами и баньками по угорам, вдоль небольшой речки, почти нежилое. Несмотря на высокое местоположение, чувствуется сырость, заболоченность, сумрачность окружающего ландшафта. Кругом еловый лес. В отряде нашем жизнь идет своим чередом. Делается все удивительно спора. За сорок минут собрались на индоманке Еще быстрее развернулись здесь. Ребята умелые, да и мы с Диной и Женькой не сидим сложа руки. Не успели сумерки сгуститься, как на цветущем лугу уже стояли палатки, а на берегу у речки плевая кухня, кострище и стол с лавками. Повар Лукич колдовал над ведром с варевом, а в походном, прокопченном до черноты чайнике закипала живая вода для чая. Несмотря на хлопоты обустройства, водитель вахтовки, страстный рыбак Вениамин Иванович, уже нацеливался на рыбалку, приглашая с собой Дину. «А что, Дина Васильевна, слабо рыбки половить?» «Отчего бы и нет!» — не заставила себя долго уговаривать Дина. И я с удовольствием отметила, как ловко она управляется с лодкой, в то время как Иваныч занят снастью. Час-другой... И все собрались у костра. Кто штопает штормовку, кто клеит сапог, кто жарит рыбу. В воздухе аромат дыма и дома. На мой вопрос, где Дина научилась так ловко управлять лодкой, она, смеясь, ответила. Лодка? Что? Вот на практике в Азии работали с лошадьми. У каждого из нас была своя лошадь на весь сезон. Научилась и вьючить, и седлать, и вязать узлы. Работали по одному. У начала маршрута коня расседлаешь, седло под кустик, коня за копыта на веревку и пошел. Возвращаешься, сухарик другу, рюкзак к седлу и в вголоп домой. После рыбы, чая, воспоминаний сказывается напряженность дня. «Расползаемся по палаткам. Лишь Вадим Петрович сидит еще над картами, намечая ближайшие маршруты. Дядьку отозвали по чиновничьим делам в поселок, и Вадим Петрович, сто лет как прозванный нами глафрежем, за знаменитое «не верю», чего бы это ни касалось, приступил к руководству отрядом с сумрачной серьезностью». «Ах, каким ярко-рыжим, кудрявым, веселым я его помню!» Но пыль дорог, что легла за жизнь ему под ноги, явно осела не только на золотых кудрях, но и проникла в сердце. Столько с годами появилось в нем раздражительной нервозности. 16 июня 2000 года. Соловьева.